Глава 31. Затишье перед бурей. Волх вышел из портала на окраине Кантенбро, недалеко от дома Тира. На улице стояла глубокая ночь, ни одного огонька в окнах домов, нависших над узкой улочкой. Если бы не луна и звезды, которые хоть немного разгоняли окружающий мрак, передвигаться по улицам было бы невозможно. Волх короткими перебежками добрался до забора нужного ему дома и одним прыжком перемахнул ограду. Еще в несколько прыжков он оказался под входной дверью. Дверь сразу распахнулась и маг скользнул внутрь. Здравствуй, Волх, раздался женский голос, и в комнате вспыхнули свечи. Привет, произнес Волх, окидывая взглядом девушку, одетую как всегда с изяществом. Перун будет через полчаса. — сообщила она. — Тут такие дела в столице. Теперь власть сменилась? Молдвилл хозяйничает? — Уже знаю, — хмуро проворчал Волх. — Вообще-то я должен вроде бы радоваться. Но мне не весело. — Это серьезный противник. — И что же ты хочешь? — осведомила Стина. — Разве ты не хотел убрать перрона и отомстить? — Хотел, — согласился Мак. — Только сейчас вопрос стоит по-другому. Ирон оказался в сложной ситуации, мягко говоря, безвыходной. Его могут в любую минуту в столице убить. Хотя, в принципе, у него есть войска, которые пойдут за ним, но этого недостаточно, чтобы победить Молдвилл. Так что есть предмет для торга. — Не совсем понимаю, о чем ты, — пожала плечами девушка. — У нас с тобой договор. — Есть договор, не отрицаю, — кивнул Волх только если власть удержит пришельцы грош цена такому договору я совсем запуталась искренне призналась тина ты хочешь заключить перроном союз в ее голосе звучало неподдельное изумление посмотрим хмыкнул ее собеседник удобно устраиваясь в одном из кресел стоявших вдоль стены комнаты по крайней мере я в более выигрышной ситуации чем он Ты тоже можешь выторговать все, что хочешь. Наш день настал. Неужели ты не понимаешь? — Не знаю, — скептически проговорила Тина, смешно поджав губы. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? — У меня вот вопрос другой. Вдруг улыбнулся Волх. — Неужели этот старик надеется на твою взаимность в постельных вопросах? — Ты не тот человек, с которым я бы стала говорить на эту тему. Голос Тины внезапно стал суровым. Но, чтобы избежать других вопросов, сразу скажу, вы, мужчины, любите обманывать себя. И чем больше обманываетесь, тем больше совершаете ошибок». «Интересная точка зрения», — искренне рассмеялся ее собеседник. «Бедный перрон. Вот это самая лучшая месть». «Не радуйся слишком сильно», — предупредила его девушка, опускаясь в кресло, стоявшее неподалеку, не сделав ни малейшего усилия, чтобы поправить задравшуюся юбку, обнажившую красивые ноги. Волх сглотнул и усилием воли взял себя в руки. Девушка же смотрела на него с веселым ехидством. «Меня соблазнять не надо», — проговорил он. «Ты мне и так нравишься». «А ты мне нет», — коротко ответила Тина. Волх хотел ответить, но в следующий миг раздался негромкий стук в дверь. Тина сразу изменилась. Она вскочила из кресла и несколькими неуловимыми движениями привела себя в порядок. «Ты не собираешься уходить? Или ты хочешь, чтобы первое, что увидел в этом доме перрон, тебя?» «Пожалуй, лучше я появлюсь действительно чуть позже», согласился Волх, вылезая из кресла. «Иди в ту комнату», — Тина махнула рукой на соседнюю дверь. «А дальше уж сам решай, когда тебе надо появиться». «Я не заставлю вас ждать», — хмыкнул Волх и скрылся за указанной ему дверью. Тина же подошла ко входной двери и открыла ее. Когда мы подлетали к храму, нас встретил небольшой отряд карпий. После короткого приветствия они пристроились рядом с нами, таким образом став то ли нашими конвоирами, то ли охранниками. Наверное, скорее второе, чем первое. В таком сопровождении мы добрались до цели нашего путешествия. Едва мы слезли с опустившегося во дворе храма ковра, к нам сразу подбежало двое гарпий, которые проводили нас к королеве. Из мира расположилась недалеко от входа, заняв просторную комнату, обставленную к моему удивлению весьма скромно, но ну и что самое необычное в человеческом стиле. Чем больше я узнавал королеву, тем все больше удивлялся ее привычкам которые часто противоречили правилам и обычаям крылатого народа. Из мира оказала нам теплый прием. Вскоре мы сидели в удобных креслах с бокалами вина в руках и смотрели на нее. Гарпия сегодня оделась подчеркнуто строго, но из-за этого выглядела она ничуть не менее привлекательно. «Новости такие, уважаемые союзники», — начала свой монолог королева. Королевство Кантенбро прекратило активные боевые действия против Гарпий. Их войска закрепились на окраинах города. Это произошло, насколько мне известно, в связи с тем, что в столице королевства произошел переворот. Власть перешла к некоему генералу Блессу, а точнее к королю Молдвила Понту Пятому. «Вам знакомы эти имена и названия?» «Знакомы», — пробормотал я, покосившись на своих спутников. Все они выглядели изумленными. Еще бы. Все знали, что Молдвилл, все знали, что Молдвилл, строго блюдя свои границы, никогда не влезает в дела других государств. О чем не замедлил сообщить королеве. Так было раньше, кивнула та. Но, видимо, их политика изменилась. Сейчас король не изложен. Перрон и генерал Гров отозваны в столицу, но они не подчинились. Назревает гражданская война. — Насчет гражданской войны вы, Ваше Величество, погорячились, — возразил Морти. — Я не думаю, что население Кантенбро поднимется против захватчиков. Насколько мне известно, перрон довел жителей до нищеты, поэтому при грамотной политике народ пойдет за захватчиками. Толпе все равно, кто у власти. Главное, чтобы еду вовремя давали. Нет в Кантенбро сильной оппозиции или вожака, который бы мог поднять народ. — Может быть, — кивнула королева. Поэтому мне хотелось бы выслушать ваше мнение на этот счет и узнать, что вы можете предложить. Я посмотрел на своих спутников. Они явно пребывали в состоянии глубокой задумчивости, даже Морти. Я считаю, решил я высказать свою точку зрения, что вам самим надо решить, что вы хотите. На мой взгляд, проще договориться с Молдвилом и вышвырнуть деморализованные, лишенные высшего руководства войска из Стрикхоста. «Неплохо», — одобрил мои слова Морти. «Я тоже думаю, это самое правильное решение». Королева задумчиво смотрела на нас. «Что ж, позвольте вам представить», — торжественно произнесла она, — посол из Молдвила, уважаемый Олх. После этих слов перед нами появился черноволосый толстяк с каким-то бегающим взглядом. Гость так тяжело дышал, что я невольно ему посочувствовал. Тяжело таскать такую груду мяса. «Наконец я вижу наших героев», — улыбнувшись, заявил Толстяк. «Перрон очень вас боится, господа. Жутко боится». «Это проблемы Перрона», — резонно сообщил ему Морти. «Верю, верю. Несомненно, это его проблемы», — не стал возражать Олх и продолжил. «Я прибыл сюда, чтобы заключить мир. Правление безвольного короля...» Изорвавшегося мага Перрона закончилось. Молдвилл ни в коем случае не захватывал Кантенбро. Считайте это братской помощью. Как только появится законный правитель, достойный трона, он будет коронован. Мы ваши друзья, а не враги. Народ столицы это понимает. Сейчас, без ложной скромности, скажу, что мы навели порядок в городе. Нельзя так запускать собственное государство. Нельзя. Порядок, господа, нужен всегда. Я, конечно, ничего не имею против порядка, но, на мой взгляд, то, о чем говорил сейчас Олх, напоминало попытку оправдать банальный переворот. Итак, продолжил тем временем Олх, я озвучу еще раз наши предложения, о которых я уже говорил. Мы предлагаем Гарпиям мир и даже готовы частично компенсировать предстоящее восстановление Стрикхоста. Я был в нем и видел последствия войны мы признаем единственной королевой Гарпий из миру первую. В связи с этим, как только поймаем бунтовщиков, волха и так называемую королеву Монтор первую, то сразу передадим их законной правительнице Стрикхоста. В свою очередь, со своей стороны, Гарпии должны вновь пустить нас в Нижний город и предоставить широкие возможности для торговли. К тому же они обязуются выплачивать определенную сумму правителю Кантенбро, на нынешний момент королю Понту V, за охрану границ их королевства. Сумма будет оговорена отдельно. На этом посол свою речь закончил. Я посмотрел на королеву. Выглядела она довольной. Мои спутники молчали. Сам я нисколько не удивился речи посла. Не знаю, насколько далеко могут зайти интересы Молдвилла, но, на мой взгляд, то, что предлагал Олх, было выходом из данной ситуации. Единственный минус этого предложения заключался в том, что надо было довериться Молдвиллу. А, признаюсь, доверие у меня это государство не внушало. «Я согласилась на эти условия», — произнесла королева. «Наш с вами договор остается в силе. «И по возвращении в стрикхост все вы получите обещанную плату». Ее взгляд, брошенный на меня, заставил вздрогнуть. «Мне показалось, или в глазах королевы я увидел желание?» «Все-таки показалось», — попробовал убедить я себя, и кое-как у меня это получилось. «Все, что надо сделать вам», — сообщит уважаемый Олх, — добавила Измира. «Сейчас вы должны отправиться в Кантенбро» произнес посол, внимательно разглядывая нас своими бегающими глазками. Небезызвестный перрон находится там. Там же находится небезызвестный волх. Есть возможность захватить их. Именно захватить. Особенно нас интересует волх. В крайнем случае перрона можно убрать. Предвижу вопрос о том, почему мы не сделаем это своими силами. Наших магов в столице почти не осталось. У них сейчас несколько другие дела. К тому же тут нужна деликатность. Мы знаем о долге Перрона, вы сможете с ним разобраться. Жезл перемещения всегда при нем. — Как все складно у тебя выходит, — улыбнулся Морти. — Что ж, думаю, мы поверим тебе. — Свент, домно, Кассел? — Почему нет? — пожала плечами девушка. А Кассел ограничился коротким кивком. «Поверим — Поверим, — произнес я. Вы сказали, они уже там? Да, поэтому не будем ждать. Олх вытащил небольшой жезл, чем-то похожий на жезл перемещения, и прошептал что-то себе под нос. Перед нами выросло белое окно портала. Ну Заходите, — предложил он. На другом конце вас будут ждать наши люди. Перрон зашел следом за девушкой в дом и, не удержавшись, шлепнул ее по заднице. Подожди немного произнесла она голосом, не оглядываясь. «Нам надо обсудить наши дела, тем более, что произошло столько событий». И «Именно», — сразу помрачнел Перрон. Он опустился в то же кресло, где до него сидел волх, и вопросительно смотрел на девушку, которая разлила вино, и один из бокалов подала придворному магу. «Рассказывай, что здесь происходит?» «Ты говорила, тебя вызывали во дворец?» «Да», — кивнула Тина. Они знают моего отца. Учитывая, что я его наследница, то представляю для них интерес. Торговый интерес. — То есть разговор шел только о торговле? — разочарованно осведомился Перрон. — Я не сказала этого. В свою очередь рассмеялась девушка. — Этот генерал Блес весьма милый человек и не скрывает своих планов. Она вдруг замолчала. — Ну? — нетерпеливо спросил Перрон. — Что «ну»? — Плохи твои дела, придворный маг. Меня спрашивали о тебе. Генерал Блес хочет прилюдно казнить тебя, как изменника, вместе с твоим гровом. — Что? — Перрон почувствовал, как на него накатывает ярость. — Эта девка смеет с ним разговаривать в таком тоне. — Да он ее... — Здравствуйте, уважаемый, — раздался странно знакомый ему голос, и он, уже приподнявшийся с кресла, вновь сел обратно. С изумлением и ужасом он смотрел на появившегося из соседней двери Волха. «Предала гадина!» — прошепел он, сверля глазами Тину, которая, в свою очередь, с нескрываемым презрением смотрела на придворного мага. «Вы зря женщину оскорбляете, уважаемый», — произнес Волх. «Настоятельно советую вам успокоиться и выслушать меня. У нас, как оказалось, появилась возможность диалога». Перрон, по-детски открыв рот, смотрел на него, но он быстро взял себя в руки. На его лицо вернулось прежнее выражение «Я слушаю тебя», — произнес он.